Глава десятая Где-то, когда-то, как-то Я балансировала где-то, нигде То яркий свет, то непроглядная тьма Тишина сменялась нервирующим писком и редкими голосами Слов я не разбирала и вообще ничего не чувствовала, кроме сильного напряжения ладони. Я точно знала, что нельзя разжимать руку, но почему — неизвестно. Так я проводила все время, а сколько именно — не знала. Как и где я? Где вообще хоть что-то или кто-то? Тем временем. файер. Это невыносимо. Чёртово насилие над сердцем и душой. За что жизнь так мстит? Или это судьба? Нет, точно нет. Не верю и не буду. Такого дерьма никому не пожелаешь, тем более близким. Это очередное испытание. Да, последнее. Жизнь или смерть. Белое или черная, Другого не дано. Фрея. Я не могла вымолвить ни слова. Плакала, скулила, как сбитая и брошенная на произвол судьбы собака, но молчала. Впервые я поймала себя на ужасные мысли и испытала к себе отвращение. Может, судьба устала намекать на то, что две дороги одной не станут, и решила обе подвести к обрыву. Питер. Это кажется сном. Я многое в жизни повидал, но это... После краткого, но шокирующего рассказа всей истории этих ребят мне уже стало не по себе. А то, что творится сейчас, прямое доказательство того, что любовь — это сила, а не слабость. Сила, которую я чуть не потерял. Дюри. Я всегда знал, что всё обязательно дойдет до этого. Верил, надеялся, наблюдал. Но и подумать не мог, что мы все окажемся в точке невозврата. Точке, где все наконец-то встанет на места. Я подожду, а затем исчезну. Навсегда и навечно не просто слова. Это нерушимая клятва. Матео. За всю свою жизнь мне еще никогда не было так больно, как сейчас. Никогда. А меня резали живьем, ломали кости, держали в клетке, а затем больше двадцати лет во тьме. Но сейчас я понял, что никогда еще не страдал на самом деле. Никогда. Чет. Связь. Долбанная связь, которая сильнее чего-либо, сыграла с нами злую шутку. Она носитель тьмы, а он она и есть. Из всех нас лишён по праву тьма. Та самая, первородная, холодная, пугающая, стирающая всё на своём пути. Гнев и ненависть — сильнейшие силы в этом мире. А если они связаны любовью, это непобедимая сила. Сейчас, Чет. Я смотрел на то, что можно было бы назвать картиной любовь, и всматривался в родное лицо дочери, которую лишь недавно обрел, и не хотел, нет, не мог потерять. «Рядом со мной стоял мой лучший друг, брат». Матео неотрывно следил за тем, как грудь его сына едва заметно вздымается и опадает. Наша связь звенела в тишине больничной палаты и оглушала. Два отца, два друга, не желающие отпускать на тот свет своих детей, тонули в горе и отчаянии. Адена и Сэм лежали на сдвинутых вплотную кроватях, держась за руки, словно за саму жизнь. Хотя почему словно? Так и было. Гнев и ненависть слились воедино и сплели непреодолимый купол над телами наших детей, и не давали ни нам, ни врачам пройти сквозь, и хоть как-то попытаться помочь. Как только мы доставили сюда израненных и обессиленных ребят, лекари и военные врачи Питера боролись за еле жизни, которые они поддерживали еще по пути к больнице. Ребят обкололи черной дренью, которая должна была залечить раны, и сделала это, но не полностью. Все было куда хуже, проблема была глубже и серьезней. Пока лекари пытались понять, почему они не приходят в себя, и от чего на груди Адены появились точно такие же раны, как у Сэма, которые не переставали кровоточить и не затянулись. Дюрой ковырялся в их душах. Все это длилось чертовски долго, но эмпат наконец-то нашел возможную причину и подъехал к нам, чтобы сообщить о ней но сразу произошло слишком много всего. Приборы заорали, сообщая об остановке сердца Сэма. Адена воспламенилась и, резко сев, схватила мужа за руку, а затем, глядя на нас, закричала, как какое-то чудовище, издав смесь рычания и воя, а затем закрыла глаза и рухнула обратно на постель как только она вновь потеряла сознание, коснувшись подушки. Вокруг них вспыхнул купол, сотканный из пламени и тьмы. Один лекарь попробовал дотянуться до Адены, но с криком отпрянул от барьера, лишившись кончиков пальцев, которые сунул туда, куда явно пускали по приглашению. Военный врач Питера оказался умнее, и попытался дотянуться до аппарата, считывающего показатели Сэма, шваброй, которая вмиг воспламенилась. Мы не могли понять, что происходит. Гнев защищал Сэма, а ненависть Адену. Почему она очнулась, но, вцепившись в Сэма, вновь покинула нас? Почему они оба не приходят в себя, но все еще дышат? У нас были десятки вопросов и лишь пара ответов, а вернее предположений Дюре. Гнев и ненависть объединились и впервые сошлись вместе сразу в двух телах. Силы питают связь Адена и Сэма, в то время как те решили, что устали и с радостью двинули кони вместе. И, скорее всего, не догадываются, что еще живы. «Полный раздрай, поняли?» Дюрей посмотрел на наши с Матео выражения лиц и, видимо, получил ответ. «Им нужно помочь, как-то позвать их, заставить бороться и захотеть вернуться. Души устали и хотят покоя. Скорее всего, они сейчас вместе и, наконец-то, счастливы, в тишине и покое. Но пламя и тьма не согласны их отпускать. Гнев и ненависть поддерживают жизнь в телах и удерживают души в них. Но пока не произойдет полное единение души и силы, они так и будут в подвешенном состоянии. Необходимо пробиться к ним и сказать, что отдых окончен. Отдохнут и насладятся друг другом, когда и правда помрут, но не сейчас. Мы с Матео переглянулись будто пытаясь помочь друг другу понять суть происходящего. Вроде бы поняли, судя по тому, что мы синхронно нахмурились и кивнули. «Что нам делать?» — спросил Мател, взглянув на эмпата. Дюрый задумчиво свел брови и начал раскачиваться на своем кресле взад-вперед, словно на ногах спяток на носки. Мы ждали его идей, так как у нас их не было. Замерев, он уставился на нас, а затем кивнул сам себе. «Позовите Файра. Когда Красноглазый явился, он внимательно выслушал дюре, а затем просто кивнул и протянул свои руки. «Я одарил парню улыбкой» в очередной раз убедившись в том, что связь еще ни разу не подвела душевников. Наша с Матео дружба, моя любовь с Гердой, связь с дочерью, её связь с Эмом и Фуэром. Каждый из нас жизнь отдаст друг за друга, даже не задумываясь. Как и парень, что стоит передо мной. Истинный друг. Готовы? — спросил Дюры, и наша троица синхронно кивнула. — Действуем вместе. Взяв Матео за руку, он закрыл глаза. — Я проводник. Матео связан с Сэмом Четсаденой. Но так как барьер частично соткан из гнева, лучше взять с собой гневовика. Нам повезло, он тоже с ней связан. Проделываете нам проход сквозь барьер, ищем их, наставляем на путь истинный и возвращаемся. Я не смогу долго держать такую толпу. Мы с Матео и Фаером переглянулись, а затем, возвав к силе, потянулись к барьеру. Спустя десять минут реального времени и неизвестно сколько в нигде... «Неужели мы просто вместе и всё, только ты и я?» «Без боли, врагов, интриг и вечно измазанных кровью рук?» Прошептала, задрав голову выше, чтобы взглянуть на Сэма. «Видимо. Хорошо бы понять, где мы, но, если честно, плевать. Я готов лишиться красок мира и проторчать вечность здесь». «Главное — с тобой». Крепче прижав меня к себе, оставил поцелуй на макушке. «Как думаешь, мы в аду?» «Не думаю. Там должно быть весело и жарко для таких, как мы». Усмехнувшись, сделал предположение. «Думаю, мы где-то между небом и землей в своем собственном мире. Я чувствую ужасную усталость, от которой хочется плакать, но в то же время ощущаю тягу к жизни. Я люблю тишину и покой, но... Так хочется видеть небо, вдыхать аромат цветов и ощущать вкус на языке. Хочется увидеть друзей и родных. Айскель. Голос дрогнул, и я не посмела коснуться живота, как хотелось бы. «Эй, ты не должна винить себя!» Сэм задрал мою голову и заглянул в глаза. «Мы не справились и многое потеряли. Целых три жизни вместо двух. Но ты не виновата!» Прикрыв глаза, кивнула. «Наверное». Все же я не специально дала себя убить. Но что-то так изудела, толкая меня к желанию выбраться отсюда. Понятия не имела, где мы. Нигде. Лучший ответ. Здесь нет тьмы, света, цветов и запахов. Мы просто есть. Я и Сэм. А где и как, давно неизвестно. Я вообще не ощущаю времени. Его словно и не было. Знаю, но мне тоже хочется выбраться отсюда и вновь окунуться во всё дерьмо, что и прежде, но держа тебя за руку. Возможно, мы не вечно пробудем и здесь, и когда-нибудь вернемся в мир в новом обличии и обязательно найдем друг друга вновь. «Было бы здорово», — улыбнулась, представив нас совершенно другими. «Хотя мне нравятся мои волосы, не хочу быть блондинкой», — поморщилась от отвращения, вспомнив Сабину. Сэм усмехнулся и подхватил прядь моих волос. «Мне они тоже нравятся». Уникальный цвет, как и ты сама. Какие они милые, аж тошнит, раздался знакомый, но искаженный голос, и мы с Сэмом дернулись. Хватит прохлаждаться, голубки. Отдохнули и хватит. Матео, мы с Сэмом вскочили на ноги и стали озираться по сторонам. Но ничего и никого, как и всегда. Ребят, валите оттуда, где бы вы ни были. Вы живы, но лежите будто в коме. Ваши силы восстали и поддерживают в телах жизнь, но этого мало. Вы должны собраться полностью, в единое целое. Фаер. Прошептала, не веря в то, что слышу голос друга. Да, Адена, очнись, вы оба устали, но разве пройдя такой путь, это ваш конечный пункт, который вы заслужили? Здесь хотите проторчать всю жизнь? А как ко все мы ждем вас здесь. Давайте, ребята, сделайте что-нибудь и вернитесь. Милая, пока вы лежите безжизненными статуями и под куполом, который не подпускает никого. Мы не можем проверить состояние вашего малыша. Как он себя чувствует и все ли хорошо, понимаешь? Ты мой свет, который всегда выведет меня из мрака. Так и вы с мужем идите на свет своего ребенка. Вы нужны ему. Давай, Аден, Я не могу долго держать столько народу в одном месте. Вспомни, как ты боролась за сохранность жизни дочери. И сейчас борись. «Возьми за руку мужа, ощутите связь друг с другом, с ребенком, которого ты носишь под сердцем, и идите к нам. Вы живы и нужны своим детям, всем нам!» Голоса исчезли, будто их и не было. Но я точно знала, это не мираж. Взглянув на Сэма, получила довольную ухмылку. «Нас ждут». Думаю, будет невежливо отказываться от приглашения. Я улыбнулась ему и кивнула. Давай еще немного потопчем земли, которые защищали, раз есть такая возможность. А это? Обвела взглядом то, куда больше нет желания возвращаться. Оставим на самый конец нашей истории. Держись за меня! Довольно кивну, притянув к себе. Всегда!.. Отозвалась и прижалась к мощной груди, в которой услышала стук сердца. Закрыв глаза, потянулась всей душой к нашей связи, которая и правда была жива и вела далеко отсюда. Подумав о Байскель и малыше, ощутила резкий рывок, будто меня швырнули куда-то. Но Сэма не отпустила, крепко держа его руку мертвой хваткой. Никогда его не отпущу и не отдам, ни свету, ни тьме. Он мой, а я его. Это неизменно. Распахнув глаза, резко села ощутив руку Сэма в своей. Он принял сидячее положение и, оглядевшись, устремил всё внимание на меня. «Мы живы», — констатировал факт. «Живы». Кивнула и приложила ладонь к животу. «Малыш точно знала, что он жив» но меня не слабо потрепало во время сражения, необходимо убедиться. Отдохнули, а теперь за работу. пора восстанавливать мир. Матеус с улыбкой осмотрел нас с Сэмом и направился к сыну. Папа подлетел ко мне и заключил в объятия, которое я с радостью приняла. Как хорошо дома? Здесь, среди родных и близких. А где именно здесь, не столь важно. Следом я долго обнимала файра и влетевшую в палату Фры. Дюрею тоже досталось. Я крепко обняла его со спины и поцеловала в щеку. Он столько раз спасал меня, что становилось уже не по себе. Я знала больше, чем хотела. Но язык не поворачивался, чтобы обсудить это, так как смысла не было. Он друг, семья. Но мое сердце занято другим с самого рождения. Мои друзья, наша семья. Как многое у нас в самом отняли. У каждого из тех, кто был в этой комнате. Но как чертовски много мы получили взамен. Целую жизнь.